стрекозы. О стрекозах мы уже много говорили. И о том, что они прекрасные летуны, и что прожорливые хищники, что у них удивительные многоглазые глаза, и глаза, и наконец, что их личинки живые ракеты. Это всё правильно. Однако, правильно отчасти. Но начнём с того, что действительно правильно. Да, стрекозы прекрасные летуны. Мало того, известно, что стрекозы не только быстро летают, За это в народе прозвали их чертовы иглы и небесные коньки. Но и, собираясь в огромные стаи, совершает многокилометровые перелеты. За последние 300 лет зарегистрировано 50 перелетов, а сколько не зарегистрировано? И ведь регистрируются лишь очень крупные. Так, например, в 1852 году в районе нынешнего Калининграда туча стрекоз летела непрерывно с 9 часов утра до позднего вечера. И представляла сплошную массу высотой 3 и шириной 15 м. 3жды в 1859, 1914 и 1939 годах был зарегистрирован массовый лёт стрекоз над Ленинградом. В 1947 году огромные стаи стрекоз появились в Нидерландии. По мнению энтомологов, прилетели они с Перенеевского полуострова, а это почти 1000 км. Да ещё над морем. Гораздо чаще стрекозы совершают массовые перелёты на более короткие расстояния на десятки, две-три сотни километров. У многих народов с этим явлением связаны определённые поверья. Одни считают, что массовый лёт стрекоз предзнаменование несчастья, другие убеждены, что это добрый признак. До сих пор не выяснена вся причина массовых перелётов. Но одна из причин очевидно заключается в поисках стрекозами новых мест обитания. Во всяком случае, именно умение быстро перелетать на большие расстояния помогает стрекозам заселять новые, необжитые ими водоёмы, находить подходящие места для охоты далеко от водоёмов и вовремя, когда наступает пора кладки яиц, возвращаться к воде. Что касается быстроты и манёвренности полёта, то он тоже необходим стрекозам, так как действительно они очень прожорливые и постоянно голодные, а значит, постоянно охотятся. В пищу стрекозам годится любое насекомое: муха, и комар, и бабочка. Причём мелких насекомых они съедают на лету, чтобы не терять времени. Опыт показал, что стрекоза в неволе за один только час съела 40 мух. Вес съеденных за день стрекозой насекомых часто намного превосходит её собственный. Не менее прожорлива и личинка стрекозы, та самая знаменитая живая ракета, но она ещё знаменита своим аппетитом. За день съедает, по крайней мере, вдвое больше, чем весит сама. Если учесть, что главным образом она поедает мелких водных насекомых, а сама личинка 5 см в длины, то сколько же ей надо насекомых в день? Всё сказанное истинной правдой. Но относится это не как всем видам стрекоз. Дозорщики коромысла, бабки, плоские стрекозы, и летуны хорошие, и хищники прожорливые, и личинки у них ракеты. Но ведь стрекоз более трех тысяч видов, и они очень разные. Вот у воды и над водой летают другие стрекозы. Одни темно-синие, другие с металлически-бронзовыми крылышками. Летают слабо, еле-еле, скорее перепархивают с камышинки на камышинку. Таких уж никак не назовешь хорошими летунами. И хищники они вряд ли прожорливые. Ну, сколько насекомых может наловить такой летун? Нет, ни красоток, ни люток, ни стрелок не назовешь чертовыми иглами. Да их так и не называют. За тонкий стан, изящную фигуру и нежный порхающий полёт их прозвали в народе барышнями и водяными девами. Личинки у этих барышень тоже не похожи на личинок стрекос-литунов. Они передвигаются не по принципу ракеты, а при помощи длинных тонких выстовых пластинок, которыми стрекозы пользуются примерно так же, как рыбы хвостом. Кстати, пластинки служат им жабрами, И если кто-то схватит за эту нить, она отрывается, как хвост у ящерицы или нога у кузнечика, а после линьки вновь отрастает. Но, как бы ни отличались стрекозы друг от друга, сходства у них больше, чем различий. Огромные предки современных стрекоз до 90 см в размахе крыльев и до 30 см в длину летали еще в каменно-угольном периоде. У всех стрекоз в основном одинаковое строение и похожий образ жизни. Все не откладывают яички в воду, и в воде живут их личинки. Ну а различие это уж в частности. Например, крупные стрекозы откладывают свои яички прямо на воду или на какой-нибудь плавающий предмет, а мелкие заботливо пристраивают яички на растения. Некоторые виды люток откладывают яички на надводные части растений, из них выводится так называемые предличинки. Они падают в воду и там уже продолжают свое развитие. Другие виды люток и стрелки очень заботливые родители. Самка, спускаясь по водным растениям, каждую минуту делает легкий надрез на стебли и за отогнутую чешуйку откладывает яичко. Иногда ей приходится трудиться под водой чуть ли не полчаса, и все время ее сопровождает самец, который почему-то считает своей обязанностью присутствовать при этом процессе. Из яиц появляются личинки. Все личинки стрекоз хорошо плавают, но предпочитают ползать по дну. Видимо, так удобнее охотиться. А охотится личинки стрекоз очень оригинально. Если понаблюдать за ними в мелком водоёме, то можно увидеть, как личинка вдруг выбросит руку, равную примерно трети её тела, и схватит добычу. Рука эта сильно вытянутая нижняя губа. В спокойном состоянии губа сложена. И расширенный конец её, на котором имеется два хватательных крючка, прикрывает как маска переднюю часть головы. Это губа так и называется маска. У мелких стрекоз губа на конце заканчивается не расширением, а своеобразным ковшуком, приспособленным зачерпывать и процеживать ил, вылавливать из него мелких насекомых и прочую живность. В сложенном состоянии ковشك этот не прикрывает голову как маска, а надевается как шлем. Поэтому и называется черпательный или шлемообразный губой. Трижды перезимовав и многократно перелиняв, личинка крупной стрекозы по какому-нибудь торчащему из воды предмету или травинке вылезет наружу и начнёт отсыхать. При этом она будет сидеть обязательно головой вверх. Через некоторое время высохшая шкурка лопнет, и из неё начнёт выбираться уже взрослая стрекоза. Она сбросит шкурку как костюм, даже ножки вытащит, как из чулочек. Видимо, нелегко ей это достаётся, потому что после переодевания измученная стрикоза будет отдыхать ещё часов 6. У мелких стрикоз всё это произойдёт точно так же, но не через 3 года, а через 1. Высохнув и отдохнув, стрикоза расправит крылышки и отправится в свой первый полёт. И первый полёт у большинства стрикоз будет таким, как если бы они уже всю жизнь летали, а маленькие стрикозы, сколько бы ни летали, всё равно как следует не научиться этому, то есть каждый из видов будет вести себя так, как ему положено. А все вместе уничтожать вредных насекомых, комаров, мух, слепней и оводов.